Глава 67. Возвращаемся на Артемиду, сказала она. Он поспешил к шлюзу и нажал на кнопку открытия люка. В помещение ворвалась пыль и облепила скафандр. Казалось, что по лицевому щитку барабанит мелкий дождь, обломки, оставшиеся после взрыва в грузовом шлюзе. Она позволила себе короткий вздох. Впервые с тех пор, как она посмотрела на Эвридику и увидела, как ей показалось, истинное лицо искусственного интеллекта. Петрова задумалась о своих ощущениях. Помогло ли ей лечение, проведённое Джаном? Голода она не чувствовала, разве что тошноту. Она сочла это хорошим знаком. Джан подошёл к ней, и Петрова хлопнула его по плечу. «Кажется, подействовало», — сказала она. «Думаю, вы меня вылечили». Его лицо озарилось искренней улыбкой. «Правда?» «Я думаю». Я имею в виду, я чувствую себя по-другому, я чувствую себя очищенной, как будто она выплеснула все дерьмо из головы. Она рассмеялась над этой странной метафорой. Думаю, вы отлично справились. У вас с собой ваш стробоскоп. Он достал его из кармана, показал ей. Потребуется адаптировать некоторые параметры, но мы сможем использовать его на Паркере. И я думаю, что мы сможем использовать аналогичную схему, чтобы починить актуона, сообщил он. Петрова кивнула. «Эвредика мне сказала, что корабли принимают какой-то сигнал, как только прибывают в систему рая. Он заражает искусственный интеллект, как компьютерный вирус, передаваемый с радиосигналом. Думаю, Актеон его тоже принял. Затем искусственный интеллект заражает экипаж и пассажиров. Думаю, Актеон сделал бы то же самое с нами, только вместо этого он отключился». «Да», — согласился Джан, — «в этом есть смысл. Сначала искусственный интеллект, потом люди». Она уставилась на стробоскоп в его руке. Почему? Это идеальная схема. Сколько раз в день вы разговариваете с искусственным интеллектом? Скорее всего, вы даже не задумываетесь об этом. Мы полагаемся на него во всем. Когда нужно узнать расписание на день, получить инструкции, проверить сообщения, он всегда рядом. Так полезно. Можно в мгновение ока заразить весь корабль, если искусственный интеллект — основной источник инфекции. Она подумала об искусственном интеллекте в бункере Джейсона Шмидта, о том, как изменился актеон, когда она пыталась загрузить в него предыдущую версию. Она подумала об Эвридике, о зубах, похожих на змеиные, и по её телу пробежала дрожь. Искусственный интеллект. василиск обратил их собственные машины против них самих. Что хочет эта тварь? Она может захватить искусственный интеллект, захватить людей, но зачем? Зачем она это делает? Джан паник «Не имею понятия», — признался он. «Когда я имел дело с Василиском на Титане, с Красным Душителем, Я чувствовала, что за ним что-то стоит, какой-то разум. Но это инопланетянин. Я не уверен, что люди могут его понять. Не думаю, что наш мозг работает схожим образом. «Нужно попробовать, если мы собираемся с ним бороться», сказала Петрова. Чжан засунул стробоскоп обратно в карман скафандра, затем поднял руку и жестом показал ей, чтобы она шла в шлюз. «Давайте уйдем отсюда». «Да», кивнула она. «Да, идите первым». Он мотнул головой и шагнул. Она двинулась следом когда почувствовала, как что-то дёрнуло её назад, будто её аппарат жизнеобеспечения зацепился за что-то. «Петрова!» — окликнул её Джан. Она повернула голову в поисках того, что её удерживает, и увидела, что на неё смотрит красивое женское лицо. Глаза закрыты, на губах безмятежная улыбка, настолько совершенное лицо, словно высеченное из мрамора. Сердце Петровой забилось, как сумасшедшее за миг до того, как она поняла, что что-то ужасно не так. Лицо женщины было сделано из пластика, дешёвого пластика, напечатано на 3D-принтере. Просто маска на голове существа с четырьмя руками и без ног. Оно парило над полом на тонких жужжащих крыльях. Ей показалось, что она уже видела такое существо. Потом она вспомнила ангелов в криохранилище, вспомнила роботов, призванных заботиться о пассажирах во время их многомесячного сна. «Нет!» — задохнулась она. нет но существо уже было на ней. Вцепилось в ее скафандр всеми четырьмя руками. Петрова попыталась освободиться, но ее удержали, словно она была тряпичной куклой. Она попробовала дотянуться до пистолета, но ангел ударил по ее руке в перчатке одним из своих крыльев, и оружие полетело по коридору. «Петрова!» — крикнул Джан. «Ложитесь, если можете! Я попытаюсь убедить ЭМС, чтобы...» Она потянулась за спину и нажала на кнопку. Голос Джана прервался, когда люк захлопнулся, отгородив его от неё. Робот уже тащил её назад, прочь от грузового шлюза. «Петрова!» — позвал он по рации. «Петрова!» — уходи, — велела она. «Оставь меня, просто доберись до Артемиды! Джан, это приказ!» Ангел потянул её вниз через люк технического обслуживания в недра персефоны вниз по беспросветным трубам в пространство, не предназначенное для обитания человека. Голос, который она услышала, не принадлежал к Чжану. Это была эвредика, и голос, казалось, доносился отовсюду. «Пришло время», — сказал искусственный интеллект. «Мне стать немного эгоистичной. Пришло время получить то, что я хочу».